Событие тридцатое, небывалое и неслыханное на весь муравейник. Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья. Но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он и меня тоже схватил за одну лапу. Я ему, конечно, пригрозил. Отцепись, а то хуже будет. А он все тянет и тянет. потом дергать начал, потом взял и стянул с нас одеяло, то есть березовый лист. Я, конечно, разозлился и вскочил на ноги. Старый муравей обстукал нас с с ног до головы усиками, словно доктор, и спрашивает. — Вы что, заболели? — Нет, — говорю, — я лично здоров. — А почему же вы лежите? — А мы отдыхаем. «А почему вы отдыхаете, когда все работают?» «Потому что сегодня воскресенье», — сказал я. «Какое воскресенье?» — не понял муравей. «Выходной день», — пояснил я. «Какой выходной? Почему выходной?» «Обыкновенный день отдыха», — сказал я. Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать,